Он выскочил наружу. Там же стоял Канатадосан с Винчестером наперевес. Рукоять его саблей зияло пустыми гнездами. Ни единого зернышка бирюзы там не осталось. Лицо заезджего экзотического гостя было совершенно непроницаемым, только глаза горели нешуточным азартом. Рядом нетерпеливо притопывал самолетов с ружьем. От хвоста Боза накатывалась толпа, распалявшая себя дикими воплями. Впереди скакал с крыши на крышу Иван Матвеевич, издали видно, пребывавший в самом прекрасном расположении духа. Он взмахивал руками, как птица, крыльями, и при каждом резком движении за его плечами и в самом деле обозначалось нечто вроде прозрачно-золотистых словно бы туманных перепончатых крыльев, и громко кричал «Не подведи, чудо-богатыри, выручай, родненькие, на штурм, на слом! Помните, что я вам обещал заживехоньких? Воинство мое, не посрами отца-командира!» Судя по его злорадной улыбке, Ему и в самом деле были свойственны иные человеческие чувства. — Не стрелять! — завороженно шептал поручик. — Не стрелять! Только по команде! Переводчик громко толмачил его слова, и это придавало происходящему некий привкус нереальности. Толпа накатывалась, раздрившись на два потока. Несущихся по обе стороны обоза, подбадривая друг друга криками и почти что звериным воем. Расстояние сокращалось, сокращалось. Поручик не жалел, что все же отдал Лизе тяжелый черный револьвер. Сейчас и мысли, и побуждения, и поступки были другими, не имевшими ничего общего с прежней жизнью устоявшейся и привычной. — Огонь! — яростно крикнул он. Приложился и выстрелил с невероятным хладнокровием, со всем старанием, на какой был способен. Все, абсолютно все сейчас зависело от твердости руки и меткости. Рядом раздались выстрелы самолетовой, японца. Толпу это не остановило. А вот омерзительный вой пронесся над заснеженными равнинами. В нем чувствовались боль, досада, гнев. Там, где только что стоял Иван Матвеевич, взметнулось нечто вроде высокого пламени из черных трепещущих языков. Ни на что не надеясь, ни о чем уже не думая, Отрешившись от всех чувств, поручик Савельев выпустил второй заряд, последний. Гремели выстрелы, стоявших рядом. Толпа набегавших ямщиков остановилась, словно грянувшись со всего маху в невидимую стеклянную стену. Ближайшие задрали головы кверху, оцепенела таращась наподобие черного пламени, буйствовавшего на крыше воска. Истерически ржали и бились лошади, рванули вдруг на обочину, вылетели в глубокий снег и завязли в нем, отчаянно молотя ногами. Возок перекосился, рухнул на бок. Черное пламя, словно сброшенное с крыши, соскользнуло на снег, моментально взвившийся паром. Словно туда плесули целую бочку крутого кипятку. Они стояли бок о бок, сжимая бесполезные ружья. Исполинский фонтан снега, словно выброшенного беззвучным взрывом. Над равниной пронесся жалобный, тоскующий, полный непереносимой боли, нечеловеческий вой. Он словно бы. Слабел, таял, распадался на отдельные звуки. взыхренный снег медленно сыпался с неба. Зияла громадная проплешина, обнажившая темный круг земли, покрытой сухой прошлогодней травой. И все кончилось. И стало невероятно тихо. Время текло, ползло, тянулось. Но Иван Матвеевич, неизвестно со создании из непонятно какой бездны времен, пропал, исчез, испарился. Профессор отыскал черепаху. Поручик чувствовал, как помимо воли его рот растягивается в торжествующей, бездумной, вполне возможной идиотской со стороны улыбки. Один бог ведает, было ли ему когда нибудь так хорошо и спокойно профессор отыскал черепаху перед глазами у савельева вновь встала девушка в золотом шлеме прекрасная и яростная на бешеном черном коне с окровавленной саблей в руке и он подумал что наконец-то закончился долгий, очень долгий спор, растянувшийся на невообразимое количество лет. Все споры когда-нибудь кончаются, господа. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.